Продолжение охоты Республика Хагдан Курьер торгового дома Хагда сильно спешил за эксклюзивным товаром. Настолько сильно, что его капитан даже не обратил внимания на то, что следом за ним шел практически идентичный ему корабль, прямо по пятам. Достигнув пункта назначения, капитан быстро проконтролировал погрузку груза и с сопутствующим конвоем отправились обратно. Хоть капитан и мог проделать этот путь назад гораздо быстрее в одиночку, он просто не рискнул. Что-то щемило у него на сердце. И он не стал рисковать, поэтому система фронтира он прошел под защитой большого каравана. Если бы он двигался сам, то узнал бы, что в соседней системе с H-1465 его ждал притаившийся корабль. Так что, появись курьер один, то его бы атаковали четыре штурмовика и пара истребителей, после чего добил бы этот крейсер. Но когда в систему начали входить крейсера с линкором сопровождения, капитан корабля, находившегося в засаде, не захотел рисковать и просто пропустил караван, дав возможность уйти курьеру. В его задачу входило просто выследить планету, откуда идут поставки эксклюзивного товара, а вот попытка захвата была полностью его собственной идеей. Он тогда еще не знал, что торговый дом Хагда всегда защищал свой товар и своих клиентов. Товар был застрахован на сумму средней стоимости с последнего аукциона, а корабль заминирован. Искинт имел недвусмысленный приказ подорвать корабль при угрозе захвата. Поэтому корабли этого торгового дома никогда не грабили. Кому хочется подорваться при захвате дорогостоящего груза? Так что еще неизвестно было, кому тогда повезло, Торговцам или пирату. Через две недели был объявлен новый аукцион, в котором участвовали многие, но только не Лариса Тамур, которая все намеки на то, что она многое упускает, лишь отвечала, таинственно улыбаясь. Мы еще посмотрим, кто и что упустил. Девушка ходила и улыбалась, думая о том, как вырваться из-под опеки своего отца-тирана. Ведь если у нее будет такой эксклюзивный товар... то она сможет организовать собственную корпорацию. Это одной мысли об этом у нее сладко ныло в груди. Лариса уже разместила на бирже заказ для парочки корпораций наемников, которые они должны были в скорости выполнить. Может быть, если бы она знала, что за пару месяцев до нее точно так же попался в ловушку довольно крупный пиратский клан, то девушка бы передумала. Но... Пираты не были теми разумными, чья жизнь могла бы ее интересовать, поэтому она была в полном неведении их проблем. Сейчас ее волновало только одно. Как быстро наемники захватят для нее ту систему, где производят такую эксклюзивную продукцию? Она даже не догадывалась, что таким образом вмешивается в работу спецслужб несколько государств, которые вряд ли ей такое позволят. Тем более, что одной из них была СБ Орденного Соединения. Независимая станция Орни. Профессор Бранно мрачно смотрел на стакан с Дахаром, который уже видеть не мог. Он уже второй месяц сидел на этой проклятой всеми богами пиратской станции и ничего не мог предпринять из-за этого проклятого советника Федерации, который не придумал ничего другого, как объявить награду за голову ученого. И теперь он был вынужден сидеть на этой станции, так как только здесь его не могли достать охотники за головами. Но стоило ему только высунуть свой нос со станции, так его тут же начнут ловить. Нет, у него корабль, конечно, скоростной, и догнать его вряд ли смогут, но проблема в том, что тогда он нигде не сможет остановиться. Ни на одной станции, ни в одной системе он не будет в безопасности. Только здесь. А ему нужно в ту проклятую систему и на ту еще более проклятую планету... Ведь где-то там пропал его сын. И именно там были корни того заговора против него, который довел одного из величайших ученых Содружества до положения беглеца. Он, скривившись от брезгливости, отхлебнул напитка. Да разве можно это назвать напитком? Пойло. По-другому не назовешь. А он вынужден его пить. Сейчас, когда он буквально связан условиями по рукам и ногам, у него просто нет другого выхода. Профессор осмотрелся. Сидящие в углу индивидуума, радостно оскалившись, отсалютовали ему своими бокалами, вызвав у него очередную гримасу брезгливости. Охотники за головами. Только и ждут, когда он решит покинуть станцию, чтобы возобновить охоту. Хорошо еще то, что он имел несколько тайных счетов с приличными суммами денег. А то его бы быстро выкинули из этой станции. А так, плати и живи, пока есть чем платить. Только вот... Как ему добраться до той планеты, где был его сын? Тоже вопрос. Он снова принялся анализировать ситуацию. Все сходилось на том, что именно оттуда пошла информация к советнику Толкина Бит. Он же по совместительству сенатор федерации. Только оттуда. Значит, именно там затаился виновник всех его бед. Теперь второй вопрос. Как до него добраться? Можно было бы, конечно, также объявить награду, только вот за кого? Ведь профессор даже не знает, кто стал ему врагом на этой планете. А выяснить это можно только там. А как? Самому туда нельзя. Сразу на хвост сядут охотники за головами, да и местная СБ дремать не будет, ведь он преступник по меркам Федерации. Что же делать? Результатом его долгих размышлений было решение нанять частного детектива. который должен был провести расследование и выяснить все, что произошло на той планете и судьбу его сына. Все как следует взвесив и обдумав, профессор набрал номер известной детективной фирмы. Делус. Офицер конфедерации Делус Орнидин скрипела зубами от злости. Мало того, что она потеряла всю свою группу в один день, так еще и глайдер, на котором они приехали в предгорье, оказался сильно поврежден и перекинут на бок. Даже модификации штурмовика «Делоса» ей не хватило, чтобы его вернуть в вертикальное положение. Было бы их хотя бы двое. Ну и это полбеды. Повреждена оказалась двигательная установка глайдера. Все бы ничего, ведь есть ремонтные дроиды и запасные части. Но у нее нет инженерной специализации. Проще говоря, нет изученных технических баз. У простых бойцов ее группы такие базы были практически у всех. Но не у нее. Она офицер. У нее были раскачаны различные тактические и командные навыки, а вот технических — ни одного. Хотя что там ей стоило разучить простейшая техника, ремонтные дроиды третьего ранга, и все. Проблем нет. Но у нее даже кристаллов с этими базами не оказалось. Хотя при обучении в академии, где она училась, предлагали подобное в качестве факультативного обучения. И некоторые из ее сокурсников соглашались. Но не она. Она считала ниже своего достоинства изучать простые базы технического направления. И вот ей расплата. Сейчас бы ей очень пригодились такие базы и знания. Девушка хмуро осмотрела прилегающее к этой злосчастной стоянке пространство. Вот уже пошел второй месяц, как она буквально заперта в этом поврежденном глайдере. Хорошо еще, что у нее есть синтезатор пищи с запасом картриджей. Хотя и это не ее заслуга. Ведь виде запасах заботился один из погибших бойцов. Конечно, первой ее мыслью было отправиться в город пешком. Но, как следует подумав, она все же поняла несостоятельность этого решения. Дойти до города по той территории, где водятся такие твари, которые, не моргнув глазом, сожрали четырех высших, просто нереально. Теперь она поняла этого старого перестраховщика, полковника Крога Тарпа. Не зря он хотел, чтобы с ними поделился своим опытом кто-то из более опытных охотников. И эта проклятая Асура Крайка оказалась гораздо хитрее, чем Орни. Девушка в приступе ярости пнула смятый бок глайдера. Это же было надо так опростоволоситься. Теперь эта Асура еще и издеваться над ней будет. Ведь что греха таить, она была довольно хорошим офицером до того, как ее попросили освободить должность для сестры Орни Калии. Очень хорошим. Потери ее группы десанта были крайне малыми, что говорило про ее недюжинный талант командира. Но все равно ее место заняла калия Дин, высшей новой волны, имеющая пси-способности эмпата. Но это все в прошлом. Теперь Орне необходимо как-то выбраться из этой задницы, в которую она угодила по своей глупости. А выбраться проблематично. В этот район мало кто ездит. Да что там говорить, вообще никто не ездит. Именно поэтому сюда и направилась Орне со своей группой. Так что у нее сейчас только одна надежда. На старого полковника, который единственный был в курсе, куда они направились. И единственный, кого он сможет сюда послать. Это была именно Асура, и то, если захочет. Вот будет позор, — снова заскрежетала было зубами девушка, когда на рядом расположенный холм медленно поднялся молодой барак. То, что она сделала потом, а главное последствия ее действий, еще больше убедили девушку в том, что она совершенно не подготовлена к жизни на этой планете. А тем более к охоте на местных тварей. Совершенно не задумываясь, она вскинула свою винтовку и выстрелила в тварь. Снаряд, промчавшись разделяющий их расстояние, поразил молодого барага в плечо, так как тот в последний момент дернулся в сторону. Орни попыталась еще раз прицелиться, когда словно в ответ на его разъяренный от боли визг, из-за холма выскочила целая группа барагов, и все гораздо большего размера, чем подраненный ею. Девушка еще в академии отличалась тем, что умела в критической ситуации принимать моментальное решение, что в данном случае ей помогло. Не найдя других возможностей для спасения от группы, разъяренной нападением в тварей, она быстро запрыгнула на борт глайдера, нырнула рыбкой внутрь и захлопнула за собой дверь. Мощный удар, заставивший глайдер перевернуться пару раз, не застал ее врасплох. Она уже успела застегнуть на себе ремни безопасности, которые плотно прижали ее к командирскому креслу. Учтя предыдущий опыт встречи с тварями, она заранее хорошо закрепила все ящики внутри глайдера. Так что очередной удар по макушке тяжелым предметом ей не грозил. Но и бараги не собирались успокаиваться, продолжая катать своеобразный металлический мяч по лощине, где был расположен лагерь. У Урни уже начала кружиться голова от этих ударов и перекатывания глайдера, когда все прекратилось. Воцарилась подозрительная тишина. Артем. Артем спокойно ехал на массе по следам модификтантов. Это было несложно, если учесть, что эти красавцы вообще не имели никакого понятия о безопасности. Стоянки устраивали на простой земле. Ведь опытные охотники всегда искали скалу или каменный пятачок. Все эти меры безопасности были нужны из-за заруков, которые легко и просто могли нарыть в мягкой земле кучу ходов и подобраться к стоянке ночью прямо из-под земли. Но Делосов словно какая-то сила берегла. Они сделали несколько стоянок на обычной земле и ни разу не столкнулись с этой мелкой напастью. Только вот везущие ли они были — это вопрос вопросов. Именно об этом раздумывал Артем в предгорьях через неделю, разглядывая весь помятый и изувеченный глайдер, который старательно пинала семейка барагов. Внимательно рассмотрев происходящее, парень обратил внимание на молоденького барага, который сильно похрамывал, оберегая переднюю ногу. Убрав от глаз визир, он грустно покачал головой. насколько надо быть тупым или не знающим местных тварей, чтобы попытаться подстрелить младшего, когда рядом бродит старший из стада. Причем не убить, а подранить. Это же вера глупости. Они сразу же атакуют того, кто посмел это сделать. Что сейчас, видимо, и происходило. Судя по всему, стрелок-неудачник спрятался в этой консервной банке. А по-другому эти помятые остатки гладера не назовешь. И сейчас, наверное, молится всем своим богам, чтобы бараги убрались. Но проблема была как раз в этом. Бараги настолько мстительные существа, что пока не выковыривают тех, кто засел в глайдере, хотя бы одного, то не успокоится. Тихо вздохнув, Артем достал свои охотничьи дротики с парализующим ядом хаура и медленно и плавно, словно скользя над землей, направился к разъяренным тварям. Пока они заняты избиением глейдера, у него есть возможность незаметно подойти к ним и уполовинить их стадо. Сначала он аккуратно выплюнул через духовую трубку шип в рану молодого барага, так как открытая рана позволила использовать именно этот тип охотничьего снаряжения. Потом Артем принялся аккуратно метать дротики, стараясь попасть в уязвимые места тварей. У барагов это была внутренняя часть уха. Там у них шкура была тоньше. А для действия яда было достаточно и простой царапины. Один за другим бараги падали, парализованные ядом, пока наконец-то перед парнем не остался сам вожак, продолжающий исступленно пинать измятый корпус глайдера. Выждав момент, пока он остановился на секунду, парень метнул дротик. Но вожак оказался довольно крупный и сильный, поэтому сразу не упал от яда, а покачнувшись, развернулся к парню и яростно заревел. Артем, державший на изготовку для броска еще один дротик, не растерялся и метнул его прямо в пасть твари. Именно этот бросок и добил довольно старую тварь. После этого землянин вызвал себе мазью, а сам принялся добивать парализованных барагов, начав с ужака. Из поврежденного гладера никто не показывался, хотя какие-то звуки, подтверждающие наличие кого-то живого, оттуда доносились. Добив твари, Артем направился к глайдеру и постучал по измятому борту. Словно в воздевательство сейчас глайдер, в очередной раз перевернутый уже мертвым вожаком барагов, лежал на своем днище, но измятая дверь не открывалась. — Есть кто живой? — Артем еще раз гулко стукнул по мятинам двери. — Или уже нет никого? Не удержавшись, парень заулыбался, вспомнив старый анекдот. Сидят Петька с Василием Ивановичем в колодце, от белых прячется. Ну и подходит один из белых к колодцу и говорит. «А в колодце ведь должно быть эхо. Есть там кто-нибудь?» А Василий Иванович с Петькой ему отвечает: «Есть там кто-нибудь, будь, будь?» «Нет никого». «Нет никого, ого-го». «Может, гранату бросить?» «Так ведь нет никого». «Есть!» — изнутри донесся злой женский голос. «Дверь не открывается!» «Ого!» — удивился Артем. «Только девчонки мне и не хватало!» И ведь действительно, сам упухнулся. Надо было уточнить у заказчика состав группы, которую ищут. Подозвав ремонтного дроида, он приказал тому вскрыть измятую дверь глайдера. Когда через пару минут дверь с диким скрежетом распахнулась, его глазам предстала взъерошенная, словно воробей после купания, белобрысшая девчонка с ярко-голубыми и очень злыми глазами. Выскочив из этой своеобразной тюрьмы, она, видимо, сразу хотела наброситься на него с какими-то упреками и обвинениями. Но ее мгновенно расширившиеся зрачки сказали все лучше любых слов, ведь за его спиной лежал вожак с дротиком в ухе. Скорее всего, она совершенно не ожидала, что этих тварей можно вот так запросто убивать. Пока она хватала воздух широко раскрытым ртом, Артем продолжил свежевать добычу. Девчонка же постепенно пришла в себя и, осторожно осмотревшись, достала из глайдера какие-то сумки и ящики, видимо, со своими вещами, и принялась там копошиться. Через пару часов, когда парень загрузил последние куски мяса в холодильник, он повернулся к ней. Длуска стояла направив на него мощный парализатор. Надеюсь ты хорошо подумала, только и успел он спросить, когда его тело скрутил резкий спазм от выстрела парализатора и бросило во тьму. Делус Естественно ухмыльнула сорня, глядя как падает тело того самого охотника, которого ей заказал доставить в департамент наследия. Надо же, как ей повезло. Сам приперся, убил всех барагов и еще даже разделал, загрузив холодильник. Теперь ей только что и остается, что доставить все это в тот самый городишко. Кроме всего прочего, она видела, как он доставал из твари какие-то светящиеся кристаллы и складывал в отдельный ящик. Так что у нее теперь есть даже информация о добыче пси-кристаллов. Так что все эти мучения прошли даром. Она не зря терпела все это целых два месяца. И сейчас пару часов изображала из себя наживку для стада тварей. Правда, она очень сильно удивилась, что этих очень сильных и живучих тварей можно было убить так просто и такими дикарскими методами. Но она ни капли не сомневалась перед своим выстрелом из парализатора. Ведь в первую очередь задание. Девушка быстро связала охотника специальными пластиковыми наручниками по рукам и ногам, после чего вынула из своей сумки заранее подготовленный Искинд и направилась к его глайдеру. Ей оставалось только заменить Искинд глайдера, и можно возвращаться домой. Каково же было ее удивление, когда при попытке войти в глайдер ее встретила серия выстрелов из парализатора от боевого антранского дроида, находившегося там. «А он не дурак?» уже теряя сознание, подумала Орни. Он ждал такого сюрприза от меня. Артём, Быстро придя в себя, парень осмотрелся. Спеленала она его знатно. Так что, если бы он не подстраховался дроидом, у нее все могло получиться. Это еще ему повезло, что он заранее настроил дроида на нужный лад. Видимо, у них хорошие импланты, сделал его. Парень, когда услышал, как охранный дроид еще раз разрядил свои парализаторы... Девчонка быстро очнулась. Так что ему нужно было действовать быстрее. Артём вызвал через нейросеть ремонтного дроида и поставил перед ним задачу. Тот практически мгновенно разделался с наручниками. После чего Артём быстро упаковал бессознательную белобрысую фурию, умеющуюся на борту массе медкапсулу, и задал процедуру сна. Ему еще не хватало беспрерывно думать о том, что она может на него напасть в любой момент. Хотя одна коварная мыслишка все-таки у него промелькнула. Оставить ее себе для опытов. А заказчику привести искинсглайдера и видео, в каком виде он его нашел. Но потом подумал, что у него уже есть один красавец, на котором сейчас идет тестирование одной смеси, которую он придумал, используя листья Платана и кое-какие выжимки из внутренних органов харроктов. Так что его лаборатория была занята. Ну ладно. Сейчас тебя верну, ну а потом попадешься. Не обессудь, пожал плечами землянин, глядя на саркофаг с девчонкой из Дэлса. Пущу на эксперименты! После такой своеобразной упаковки гостей Артём натравил своих ремонтников на останки глайдера-модификантов, а сам пошел осматриваться. В близлежащем овраге он обнаружил куски металла, которые были опознаны искинтом как обломки штурмовой брони Конфедерации. Судя по всему, судьба остальных членов группы становилась ясна. По дырам на проломленном нагруднике парень определил, что штурмовики нарвались на семейство Харузов, которые и разобрались с неподготовленными к встрече бойцами конфедерации. Никто не спорит, что они довольно опасные бойцы, но не в данном случае. Не зря говорили старики. Не зная броду, несуйся в воду. А вот модифектанты этой истины не знали, судя по последствиям. «Надо будет этому полковнику высказать свое фи по поводу поведения дамочки». Артем задумчиво почесал затылок, которым довольно чувствительно приложился, когда падал. «Пусть компенсирует. А то ее спасаешь, а она тебя же и пакует. Нехорошо». Он еще раз усмотрел останки брони штурмовиков и направился назад глайдером. «Это еще хорошо, что, ожидая чего-то подобного, он поддел под куртку безрукавку с пришитыми резинками». которые и поглотили основную силу разряда парализатора, а то как бы он целый день бы так повалялся с пеленутой. А так мало ли кто из тварей мог бы прийти на запах крови. Да и сейчас он задержался только из-за мародерки. Это дело святое. Кроме того, ведь красотка в саркофаге сама дала понять, что он ей враг. А врагов надо обдирать до последней нитки. Будет ей наука. Через пару часов, когда его дроиды закончили обдирать уцелевшее оборудование с глайдера, он направил Масю в сторону города. Сейчас, когда у него был полностью забит холодильник мясом барагов, ему спешить было некуда. Благодаря модифектантке, которая по своей глупости выступила в роли приманки и отвлекла на себя все стадо, Артём еще получил пять штук пси разного размера. Теперь он мог даже с Делосом поторговаться за его оборудование. Что и говорить. Ракетное оружие у них было хорошее. Даже говорят, что лучше. Но продавалось оно только высшим. Все остальные могли купить только что-нибудь древнее. Второго, максимум третьего поколения. И то вряд ли. Поэтому Артём собирался воспользоваться возможностью и получить ракеты или торпеды четвертого поколения для своего корабля. Сейчас он не особо спешил, ведь у него на всякий аварийный случай был Хексис, про который никто не знал. Но иметь под рукой что-то, способное пообщаться на равных с тяжеловесами, тоже хотелось. А тут как раз и найденыш в масть. Только вот вооружить бы его не мешало по новейшим технологиям. Если все пойдет нормально, то он сможет скрестить в одном корабле вооружение Федерации, Республики и Конфедерации. Гремучая смесь получится. Было бы неплохо и пятого поколения ракеты с торпедами получить, но на это рассчитывать особо не приходится. Так что весь расчет на четвертое пока и не более. Размышляя так, Артем задремал под мягкое покачивание двигающегося поравнения массе. Три дня спустя Артем, лежа на вершине холма через старенький визор, внимательно рассматривал стоянку-ловушку. В том, что эта ловушка у него ни малейших сомнений не было. Слишком уж странная эта стоянка была. Три глайдера стояло треугольником. В середине разведен костер, причем горел он так, словно у него подвели газовую горелку, так как слишком уж ровное и сильное пламя. Разумных рядом не было видно, словно их и нет. По крайней мере живых. Пси-сканер Масси показал, что за двумя соседними холмами в полукилометре от стоянки находятся какие-то странные аномалии. Обычный сканер не показал ничего, но это не означало, что там нет никого. Артем тихо соскользнул к подножию холма. Раздав необходимое распоряжение для Искента и дроидов, хранявших его имущество, парень отправился к ближайшей аномалии, держа на перевес тот самый парализатор, которым его пыталась угостить Делуска. Тихо скользя в траве, он медленно приближался к подозрительному месту. Наконец парень достиг того места, откуда мог его осмотреть. Вроде все в порядке, хотя вон там, левее, слегка дрожит воздух, словно Марево какой-то. Интересно. Поправив парализатор, он тщательно прицелился. Огонь! Аккуратно прицелившись им Марево, скомандовал сам себе Артем и нажал на спусковой сенсор. Он старательно водил растробом излучателя из стороны в сторону, для того, чтобы накрыть весь участок, вплоть до того момента, как у парализатора закончился заряд батареи. Быстро сменив разрядившуюся обойму, он снова навел его на аномалию. Потом минут пять молча смотрел на подозрительное место. Никаких движений там не было видно. Медленно, стараясь быть как можно незаметнее, он стал приближаться. При приближении ему стало видно, что это какой-то маскировочный купол. Вблизи были видны не стыковки в изображении, а само изображение словно бы сдвинуто в сторону. Приблизившись вплотную и немного подождав, Артем одним слитым движением проник в замаскированную зону. Там стоял еще один глайдер и лежали без сознания, видимо после удара парализатором, четверо разумных. Два коренастых скараша и один Сарнаму. По крайней мере, их парень смог опознать, потому что видел в баре охотник. Именно этот хогданец подходил к нему с предложением оплаты профсоюзу. А вот четвертого Артем опознать не смог, закутанное в какой-то длинный черный плач глубоким капюшоном тело, даже сейчас, как-то странно, дергалось и словно перетекало под тканью. «Искинт, сканируй его! Что за хрень?» Понимая, что встретил что-то непонятное и вряд ли гуманоидного вида, землянин напрягся и навел на чужака парализатор, но уже переключив его на максимальный режим. Подключенный к нему через нейросеть Искинт Масси принялся анализировать объект. «Скан показывает наличие разумного существа на основе морской жизни, судя по строению. Это существо двояко дышащее». Наличие щупалец подразумевает, что существо относится к какой-то родновидности моллюсков. «Твою дивизию! Разумный осьминок. Мечта хентая, блин!» — задумчиво почесал голову парень. «Интересно, откуда он взялся? Ведь перечня рас входящих в Содружество и даже изученных учеными такой расы не было. Что делать?» «Необходимо создать условия для транспортировки нового вида разумных существ», — пришла подсказка от Искинта, от которого он еще не отключился. Угу. вот сейчас я ему и спальню, и девочек», — нахмурился парень. «Только такой головной боли ему и не хватало». «Хотя... в массе, в трофеях от глайдера Делласов, были две криокапсулы для транспортировки захваченных объектов, то есть его». Быстро связавшись с массе, он приказал дроидам скрытно в обход доставить к нему криокапсулу. Через пару минут круг, накрытый маскировочным куполом, как атакующий носорог, влетел ремонтный средний дроид, несущий, словно таран, криокапсулу. Запихав в нее осьминога, Артем повторил операцию глушения на втором подозрительном месте. В результате у него в трофеях оказалось пять грузовиков — а в плену — десять разумных. Пока дроиды сортировали трофеи, парень решил допросить пленных. Осьминога он доставать не спешил, закономерно решив, что от представителя незнакомой расы неизвестно чего ожидать. А вспомнив про Хагданский орден воссоединения, решил передать его ихним костоломам. Уж им-то будет интересно распотрошить нового негуманоида. А пока что перед ним стоял коренастый «Чего вы от меня хотели?» «Не знаю. Я на охоту ехал». «Ага. А засаду на кого организовали?» «Не знаю. Я на охоту». «Понятно». В таком ключе происходили все допросы. Только один гражданин Федерации не вы, и начал было угрожать ему гневом Федерации. Но был заткнут тем, что Федерация будет очень интересно, почему он вместо того, чтобы сообщить им о новом виде разумных, вступил с ними в сговор против такого же гражданина, к тому же выполнявшего заказ СБ Федерации. После чего тот потух и стал сотрудничать. От него Артём узнал, что это существо было случайно обнаружено на этой планете и как-то быстро и незаметно стало руководить ими. Присмотревшись к допрашиваемому, Артем увидел, что вполне адекватный в прошлом разумный, сейчас очень плохо выглядел. словно наркоман, которому не дают дозу. Они используют ли это существо для привязки к себе какое-то вещество? Отправив нокаут с помощью парализатора, начавшего дергаться с лакса, парень передал информацию Искенту для осмысления. Слишком уж подозрительное поведение было у всех членов этой группы. Они словно опекают и защищают это существо. Проанализировав все данные, тот сделал вывод, что обнаруженные у непонятного существа железы и связанные каналами с ними мешочки, наполненные каким-то газом, как раз и могут быть источником того самого вещества, порабощающим разумных. Иначе зачем он требовал у своих подчиненных, чтобы Артема взяли живым для беседы? Весь имеющийся газ у существа был сразу же откачан, упакован в герметичную капсулу, которая была спрятана в специальный бокс. Изучить его состав и действия Артём собирался позже. А вот что ему делать с трофейными глайдерами, парню пришлось подумать, и немало. Но теперь ему пригодилась парочка тех искентов, которые он возил с собой после нахождения разбитых глайдеров. Коды доступа к ним были уже давно подобраны дроидом-взломщиком, так что проблемой была первичная установка. Но выкидывать потенциальные деньги на ветер парень не собирался. Обработав полученную от пленных информацию, Артём понял, что и на этой планете вовсю процветает дедовщина. В данном варианте она называется гордо профсоюз. Местная мафия, решившая подмять под себя всех охотников. Единственное, кого они старались не трогать, это агентов спецслужб разных государств сателлитов Содружества. Получить из-за сиюминутной выгоды проблемы на голову в виде карательной группы модифектантов не хотелось никому. Одно спасало. Ведь все пошли по пути развития и усиления пси своих агентов, поэтому здесь их было мало. Получив список тех, кого не крышевали профсоюзники, Артем фактически получил полные данные про агентурную сеть на этой планете. Кстати, одним из агентов числился Сура Крайк, та самая девушка, которая якобы возилась с молодыми кслаксами. Но кроме нее с пометкой Конфедерация Делус. Стояло еще два поисковика и торгуются. А вот это уже интересно. Решил взять их на особый контроль землянин, ведь узнав, что он перешел дорогу профсоюзом, они наверняка им заинтересуются. А вот ссориться с отморозками, способными быстро залечивать повреждения, ему не особо хотелось. Но кто предупрежден, тот вооружен. Так как он уже выяснил для себя, что на него ведется полноценная охота, то отлично понимал, что ему нужно делать с данной информацией. Добычу ему и так теперь придется делить на три части. Хагдан — нужные технологии, Конфедерация Дэлус — возможно, технология, а главное, покой для самого Артема. Ну и что грехать таить, может еще и блондиночка подвернется. С каким-то нервным смешком мелькнула в голове парня. Федерация Нивей. А вот тут он сам заинтересован как гражданин федерации. Да и технологии, говорят, очень неплохие. От остальных агентов, скорее всего, придется избавляться. Конкуренты на данном поприще ему не нужны. До приезда в город ему нужно выработать цельный план действий для сложившейся ситуации. Да и кроме того, почему-то его не покидало чувство, что, скорее всего, он еще встретит профсоюзников до приезда в город. Его ожидания оправдались. Когда до города оставалось где-то полдня, сенсоры массе засекли двигающиеся курсом на перехват две легкие машины. Хотя их водители и старались пользоваться складками местности, но новейшая система обнаружения предусматривали и такое. Тщательно приготовившись к встрече, Артем вышел в эфир, не забывая при этом все записывать под протокол. «Лёгкие транспортные средства. Вы входите в охраняемый автоматическими системами периметр. Остановитесь или будете атакованы?» Он старался говорить как можно более холодно, словно стараясь заморозить сам воздух. Резко затормозившие машины были ответом на такое откровенное предупреждение. Видимо, их хозяева уже знали про характер хозяина глайдера. И подозревали, что пушки, видимо, при въезде в город, не все — что может быть установлено на мастодонте. Поэтому рисковать не стали. Запеликал зумер вызова. «Чего надо?» — невозмутимо отозвался Артем. «Слышишь, Хуман, тебе не говорили, что делиться надо?» На него с экрана смотрел представитель расы Дрика и ехидно ухмылялся. «С тебя штраф за то, что ты прошлый раз не платил профсоюз. Сегодня мы заберем все и машину. но ну и, может, твоей девчонкой попользуемся, если есть». А если нет, то еще один штраф уплатишь. Это все с легкой линцой приподнял бровь землянин. На лице драконоида отразилась целая гамма чувств, ведь его только что послали далеко и надолго. А хуху-нихо-хо. -ху -ху. За такие слова я с тебя шкуру с живого сдирать буду. Я. На экране было видно, как у профсоюзника пошла горлом пена и закатились глаза. Разговор был закончен. «Бедные придурки», — подумал парень, вставая с вершины холма, за которым прятались машины агрессоров. «Хороший все-таки Искин», — подогнал ему профессор, который привез Масю. Пока те думали, что он сидит в машине, Артем подобрался к ним вплотную и ударил из парализатора. «Теперь у него еще две машины, благо их можно взять на прицеп, и еще шесть пленных. — А вот эти красавцы будут интересны СБ, — промелькнуло у него в голове в процессе их упаковки. Передохнув и немного пообщавшись с профсоюзом, Артём узнал не только расположение и коды доступа к их базе, но и то, что их главарем является сотрудник СБ. А вот это было хуже. Но для решения этой проблемы есть креат. Вряд ли ему понравится появление в его службе оборотня. Поэтому едва машины вошли в зону действия ретрансляторов города. Он вызвал саму Нариана на связь. Добрый день, не отвлекаю. Ар, что-то случилось? Я слышал, что взял контракт на поиск. Да, вот вернулся, и опять с гостинцами. Какими гостинцами? Как в прошлый раз? Выражение лица Криата не обещало ничего хорошего. «Гостиницы, другие, а вот начинка вряд ли тебе понравится». И он переслал запись общения с профсоюзниками, начиная с встречи в поле и заканчивая дружеской беседой по душам. Череду непонятных слов, эпитетов и словосочетаний вылившихся над но после просмотра креатом записи можно было озвучить одним земным словом. Пиц «Северный полярный лист». Так, этих сразу ко мне. «А тем харшем я займусь лично!» Разорвав связь со своей стороны, Крят показал, что очень хочет общения с оборотнем. Причем лично, и никак иначе. Связь прервалась. И, судя по беготне, которую он увидел через полчаса при въезде в город, начальник СБ ел свой хлеб не зря. На целый караван машин никто не обратил внимания. Охране было не до того. Проследовав до здания СБ, Артем передал пленных профсоюзников саму нурианану после чего направился на свою стоянку. Пройдя идентификацию при въезде, он вызвал полковника. Тот ответил сразу, словно ждал его звонка. «Добрый день, разумный Ар». Хмурое выражение лица отставного офицера Делоса было непрошибаемо, словно мрамор. «Вы уже вернулись? Есть какой-то результат?» «Результат есть, и он мне не слишком понравился». Артем с таким же непрошибаемым лицом отправил ему видеозапись о нападении спасенного офицера Делуса со спины на спасителя и попытку захвата его имущества. «Может быть, вы мне объясните, что именно там произошло? Или, может быть, мне это показать всем охотникам?» Судя по его потемневшему лицу, известия были для него не из приятных. Заскрипев зубами, полковник с трудом выдавил из себя ответ. — Где она? Глядя на него, парень просто представил, что он сделает с этой белобрышей сучкой, и мысленно поежился. — Я надеюсь, она здесь? — Здесь, в медкапсуле. Я не стал рисковать. Артем равнодушно пожал плечами и потом уточнил. — Так как решим этот вопрос? — Вопрос решим, глухо вздохнул полковник. Получите хорошую компенсацию. Через полчаса произошла встреча полковника с озлобленной девчонкой, которая едва вылезла из медкапсулы, тут же постаралась напасть на Артема, который просто вышвырнул ее из глайдера под ноги полковника. «Стоять!» — рявкнул он, когда подскочившая девчонка попыталась снова напасть на землянина. «Орнедин! Немедленно привести себя в порядок и доложить!» Девчонка словно током шибанула. Она вздрогнула, резко вытянулась и сделала два четких шага навстречу вышестоящему офицеру, четко начала рапортовать. Хотя рапорт был слабенький, больше похожий на объяснение. Но, надо сказать, Артему понравилось то, что она не пыталась свалить вину за гибель группы на кого-то из погибших. Всю вину она брала на себя. Но пояснения по поводу нападения на спасателя парню очень не понравились, так как опять прозвучало имя Нильфцер. Девочка напала, потому что именно этот древний паразит, а по данным взятым Артемом из глобанета ему было уже не меньше 600 лет, приказал ей захватить именно этого охотника. Это просто ни в какие ворота не лезет. Полковник, — прервал парень назревающие разборки между бойцами Делоса, «Так как вы собираетесь мне компенсировать это недоразумение?» Указав при последних словах на девчонку, землянин заставил ее покраснеть. Правда, ему было непонятно от чего. От смущения или злобы? Но его это не беспокоило. Совершенно. «Вот ваша компенсация за спасение и за ее неподобающий офицеру Делоса поведение», махнул он в сторону подъехавшего с контейнером автоматического погрузчика. И, переслав парню коды доступа, потащил в сторону выхода со стоянки, что-то сквозь зубы, словно разъяренная кошка-девчонку. Вскрыв контейнер, Артем обнаружил, что там находятся два командных комплекса пятого поколения. Один тяжелый разведывательный штурм-5, второй сверхтяжелый с полным обвесом и вооружением. Особенно жутко выглядела автоматическая ракетная установка, используемая в сверхтяжелом командном комплексе штурмовой пехоты ЗАР-5М. Эта скорострельная убермашина была способна со скоростью пулемета выпускать ракеты с гактивными зарядами, которые спокойно могли снести волной смерти любого, даже сверхтяжелого боевого дроида. Несколько ящиков боеприпасов дополняли картину. И, естественно, парень не выдержал и примерил этот боевой скаф на себя прямо в контейнере. Если бы он был менее эмоционален, то он бы не стал этого делать. Тем более в зоне, где стоял этот контейнер. Ведь полковник рассчитывал на это. И, помня реакцию этого разумного в прошлый раз на оборудование конфедерации, расположил в нем несколько записывающих устройств. которые и засняли весь процесс примерки и активации устройства. «Делус! Это невозможно!» Возмущенно, но в то же время ошарашенно прошептала Орни, когда они вместе с полковником просматривали видеозапись с камер в контейнере. «Как это может быть? Он просто не смог бы активировать такой комплекс. «Я не могу!» «Ты не можешь!» — хмыкнул ей в ответ покачивающий головой Крок Тарп. «А он может!» «Что из этого следует?» «Что следует?» — не поняла его намека девушка. «Он его так быстро взломал?» у вас учат в академиях?» В буквальном смысле взвыл полковник, схватившись за голову. «Его невозможно взломать, тем более за такой короткий срок. Его программное обеспечение возможно только перепрошить». «Так он его перепрошил?» все еще не понимая течения рассуждений полковника, переспросил Орни Дин. — Но как? Без специального оборудования? — Точно идиоты. В последнее время Академия выпускает идиотов, — обреченно махнул на нее старый солдат. Но потом решил подтолкнуть ее в правильную сторону. — Почему ты не можешь его активировать? — У меня не хватает уровня допуска. Как само собой разумеющееся, она пожала плечами. «Встроенный Искин просто не даст мне возможности запустить оборудование даже в тестовом режиме». «А он запустил и не в тестовом режиме. Что из этого следует?» «Полковник показал, как на видеозаписи. Этот странный разумный подключает все модули системы и проводит его проверку». «Ну, думай. У тебя не хватает доступа, а у него...» «У него доступ выше моего?» Пораженно широко раскрытые глаза девушки говорили сами за себя. «Кто он, полковник? Какое у него звание?» «Какое звание, не скажу, потому что не знаю». Немного успокоился офицер, удовлетворенный тем, что все же подтолкнул ее к правильным выводам. «Но то, что это один из высших, это точно. Но почему наследие требует его вернуть им?» И девочка запнулась, задумавшись, и повторил слух. «Вернуть?» Вот именно, улыбнулся ей Крок Тарп, сев за свое кресло за столом. Скорее всего, это один из его результатов, их запрещенных экспериментов. Он вышел из-под их контроля, и они просто не знают, как его вернуть. Понятно? А нас, простых солдат делу бросают против новейшей разработки своих лабораторий. Слишком уж у него все просто получается». Да и охотится он странно. Пораженно смотрящая на снова и снова повторяющуюся видеозапись, девушка говорила уже практически шепотом. Копьями. Представляете, полковник, он убивал барагов копьями. Чем? Полковник перкнулся до харом, который как раз попытался отклебнуть. Копьями? У него же полный глайдер оружия. Да подтвердила девушка. — «оружие полный глайдер, но твари он убивал копьями я сама их видела. И барагов убитых видела и кристаллы полковник все-таки отхлебнувший напитка офицер выплюнул его, весь насевшая напротив него девушка Кристаллы ты видела у него кристаллы? Да видела. Орни с легкой брезгливостью пыталась оттереть свой комбинезон от обрызгавшего его дохара. Он примнее их складывал в какой-то ящик с отдельными ячейками. Значит, у него все-таки есть кристаллы. Старый солдат быстро принялся набирать номер Ара. Добрый день. Есть к вам предложение. Если хотите, могу подойти в бар охотник. Там вам, по-моему, будет удобнее. Хорошо. Быстро договорившись о встрече со слегка опешившим от такого напора охотником, полковник одернул свой и так идеально сидевший на нем комбинезон и вышел из кабинета, оставив девушку в гордом одиночестве обдумывать ситуацию, в которую та попала благодаря сестре. А мысли у лейтенанта Орнедин были далеко не радостные. Одно дело, если выполнить задание для департамента наследия и таким образом послужить конфедерации И совсем другое, быть для этого департамента подопытным животным. Ведь далеко не факт, что все здесь произошедшее не является одним большим экспериментом. И именно об этом пытался ее предупредить этот старый офицер. Ввязалась во все это она по просьбе своей сестры, которая из-за наличия у нее дара эмпата даже не могла за последние три года выделить себе времени, чтобы пообщаться со своей сестрой. Зато, когда появилось это задание, она даже смогла прилететь домой, к родителям и пробыть там пару дней, пока уговаривала Орни на эту авантюру. Девушка заскрипела зубами от злости. Она многое могла простить, но никогда ее использовали, словно марионетку. Не сдержав эмоций, девушка схватила бокал полковника с недопитым напитком и со всей силы запустила в стену. Брызги Дахара и осколки стекла легким дождем окатили и ее и так испачканный комбинезон. Но девушка даже не обратила на это внимания. Она просто стояла, сжав кулаки, и смотрела в стену ненавидящим взглядом. Не зря говорят, что от любви до ненависти один шаг. И она этот шаг только что сделала. Артем, избавившись от деловского довеска, землянин вызвал на связь хагданского торговца. И тот отозвался сразу. Как будто тоже, как и полковник, ждал его вызова. — Пранк, привет! Это Ар. — Приветствую тебя, уважаемый! Твой звонок радует меня. Надеюсь, ты вернулся с хорошими новостями. И идиоту было понятно, что все, что интересует этого пройдуху Саарнаму, так это кристаллы. Да, поиск был удачный, успокоил его землянин. Да и охота тоже. Когда можно сдать тебе груз... — Дорогой, о чем ты говоришь? При этих словах и интонации, с которой они звучали, этот хогданец напомнил Артему выходцев с Кавказа. — с их горячностью и приветливостью гостям? — Для тебя мои двери открыты всегда. — Понятно. Скорее всего, гости прибыли за грузом или время поджимает. И Артем, уже перегрузивший свою добычу на арендованный автоматический погрузчик, перегнал его к торгашу. «Ох, дорогой, ты просто не представляешь, как я рад тебя видеть!» Эмоции хагданца подтвердили подозрения Артема. «Давай загоняй погрузчик в склад и заходи в главный зал». «Это тот, которым твоя родственница клиента принимает», — провокационно подмигнул ему парень, намекая на то, что идиоту, понятно, какая то родственница. «Не боишься меня с ней наедине оставлять Т-т-т. Осторженно поцокал языком пранк Лаурен, провожая взглядом по с грузом. — А ты, дорогой, знаешь толк в этом деле. — Давай закончим дела, — уважаемый ухмыльнулся парень в ответ, — а потом про это дело поговорим. — Давай, давай! — радостно потер руки тот и приглашающе махнул в сторону двери. — Прошу в мой кабинет. Посиделки в кабинете слегка затянулись. Сначала Артему пришлось объяснить торговцу, почему он не хочет ссориться с Федерацией Невы и Конфедерацией. Потом рассказал про осьминога. Хагданец, услышав про новую расу нелюдей, сразу встал в стойку, как гончая. И, естественно, пожелав сразу забрать такого гостя. «Хорошо, что я кряк с собой привез», — промелькнуло у землянина, когда он дал приказ погрузчику выгрузить контейнер с замороженной тушкой Хагданцу на склад. После чего он выложил на стол долю кристаллов для торговца. Его глаза радостно засверкали. Кристаллы были крупные и буквально сияли от отпитанной энергии. Осторожно. Вытерев разом вспотевшие руки, Хагданин взял в руки самый большой кристалл, уже начавший вытягиваться в длину. Но откуда? Было видно, что торговец в шоке. Таких кристаллов здесь еще не находили. В ответ Артем просто улыбнулся и развел руками. Тот понятливо кивнул. Он и не надеялся, что охотник выложит ему все свои тайны. «Мне мне надо поговорить с братьями!» Насмотревшись на кристалл, слегка ослабив душивший его воротник, прохрипел пранк, показав на заднюю дверь. Артем только кивнул. «И ежу, понятно, что такую покупку нужно по-любому обсудить с руководством. Такой гостиниц нужно не только купить, но и суметь доставить». Торговец, слегка пошатываясь, вышел в соседнюю комнату. Секвестр регионального уровня брак, грузный Саарнаму невысокого роста, отдыхал от тяжелого дня в бассейне, когда к нему, задрав полы расшитого замысловатыми узорами халата, ворвался его бессменный секретарь Торулин. Ничего не объясняя, он просто подставил к его лицу экран небольшого планшета, на котором мерцало сообщение с пометкой «Сверхсрочно». Когда до Хагданса дошел смысл сообщения, он буквально в смысле выскочил из бассейна и в чем мать родила помчался к себе в кабинет, раздавая на ходу приказы. «Мой флагман приготовить к старту! Эскадру Торвестера Тинага в сопровождении! Лечу лично!» Торулин беззвучной тенью семенил закатящимся колобком и на ходу через наладонный терминал дублировал приказы хозяина. Через пару часов собранные власти торгчана корабли ушли в прыжок в сторону системы H-1465 к планете Торморан, с которой пришло сообщение. Вернувшийся пранк был спокоен и уравновешен, а значит, разговор с руководством удался. Ну, чем порадуешь, уважаемые, встретил парень его вопросом. Разрешение на покупку товара получено, радостно потер тот руки. И товар разрешили тебе любой отпускать, какой захочешь. Понимаешь? Любой. Любой? Усомнился слегка Артем и слегка прищурившись спросил. А если я захочу линкор шестого поколения со всеми наворотами и полной начинкой, продашь? А надо? Также хитро прищурился в ответ как данец и, подмигнув, продолжил. Только скажи, что? Когда и куда доставить? Все будет. — Удивлен? — радостно захихикал в виде удивленное лицо землянина. Потом пояснил. — Ты нам нужен. А значит, Республика Хагдан. Тем более, что такой кристалл стоит, как два таких линкора. — Да, это, конечно, радует задумчиво протянул парень, почесав репу. — А сейчас-то что? — А сейчас ты сдаешь мне товар на реализацию под протокол. Сразу уточнил торговец, заметив в косой взгляд парня. А тебе открывается полный доступ к нашим товарам даже к закрытым площадкам. Когда прибудет дядюшка, то наверняка захочет пообщаться лично. И вот теперь понятно, задумчиво протянул Артем. Я отдаю вам кристаллы, а вы мне, возможно, дадите то, что я захочу. Ар, ты что? Пранк аж задохнулся от неожиданной трактовки его слов. Орден воссоединения пустоту не сотрясает. Хагданский аналог фразы слов на ветер не бросает. Ты что такое говоришь? Сказано же, все, что захочешь. Им принцессу, граф в рабство, с хитрой улыбочкой утащил парень. Лицо Хагдансла надо было видеть. Сначала побледнел, потом покраснел. Но когда до него дошел смысл сказанного земляниным, расхохотался. Понял, что Ар просто подшутил над ним. — Если захочешь, поймаем, — все еще смеясь поддержал он шутку. — Но правда, война будет, хотя нам не привыкать воевать. — Ну да, — заулыбался Артем и выложил второй кристалл еще большего размера. — А за этот эскадру дадите? Сарнаму снова поперхнулся и медленно сел. Правда, чуть не промахнулся мимо стула. Его глаза еще больше расширились. Рот беззвучно раскрывался и закрывался. — Вот... «Теперь я вижу, что ты готов к агентурной работе у аграфов. Глаза уже почти как у них», — усмехнулся землянин, сонив выпученное состояние органов зрения хагданца. Тот шлянул и укоризненно на него покосился, но постепенно пришел в себя. «Спрашивать откуда? Не буду», — начал было пранк Лаурн. Но Артем не дал договорить, прервав его. «Откуда? Откуда? Откуда мясо? Оттуда и кристаллы», — хмуро покачал головой парень. Только соваться туда самому не советую. Порут. Понятно, — согласно покачал головой хогданец. — Этот тоже даешь под протокол? — Да. — Пусть у тебя побудут, — согласно кивнул землянин. И не, не удержавшись, поддернул. У меня же нет тяжелого крейсера над головой. Торговец удивленно вскинул бровь. Ведь кроме него и СБ города никто не знал про крейсер, прибывший за товаром взамен того, что убыл. «Харш! СБ!» Чуть не шлепнул себя по лбу, он, видимо, вспомнив, что у парня какие-то непонятные отношения с Криатом, начальником СБ. И догадался, что, скорее всего, тут ему и слил информацию про корабль. Так, перешучиваясь, они продолжили разговор, после чего вышли в общий зал, где племянница хозяина вовсю спорила про специфику и необходимость приобретения того или иного устройства с потенциальными покупателями. Понаблюдав за ней, Артем снова провокационно подмигнул торговцу и покачал головой. Пранк, грустно улыбнувшись, проводил его до выхода из торгового зала. Артем спокойно проехал на погрузчике до массе, после чего отпустил того. Хоть за «Кристаллы» он и не получил еще денег, но за мясо Хагданец расплатился сразу, и его счет потяжелел на два с половиной миллиона. Хогданец попался ушлый. и по размеру кусков мяса сразу же определил примерно разверт твари. Это как в таких пределах расстояния полутора дней от города не водилось, поэтому он дал Артему недвусмысленный намек. 50% доходов от продажи мяса за секрет транспортировки свежего мяса. Парень пообещал ему подумать над данным вопросом. Надо будет подготовить холодильную камеру, надлежащим образом подготовленную, Искентумаси, которого он по какой-то ассоциации стал называть семёнычем, сразу же было давно партийное задание. Тот пообещал подготовить проект нужного аппарата. Обдумывая сложившееся положение, он не сразу заметил звонок от торговца Делуса. Но ответив, был сильно удивлен тому, что полковник так яростно напрашивается навстречу. Поэтому и пришлось идти в бар-охотник. По пути он поставил новое базу на изучение — В этот раз это были робототехника шестого ранга, конструирование и разработка различных устройств шестого ранга, энергетическое оружие шестого ранга.